двадцать шесть лила лежала на раскладушке прямо в рабочей одежде дженару спал рядом входи сказала она я знала что ты придешь поцелуй меня я расцеловала ее в обе щеки и села на кушетку на которой наверное обычно спал мальчик сколько времени прошло с тех пор как мы виделись в последний раз мне показалось что она еще больше похудела и побледнела Глаза были красные, все руки в порезах, кожа вокруг носа воспалена. Я видела твое фото в газетах. Она говорила быстро, без остановок, но тихо, чтобы не разбудить ребенка. Какая ты красавица, какие волосы. Я все о тебе знаю. Знаю, что ты выходишь замуж, что он профессор, что ты переезжаешь во Флоренцию. Ты молочина. Прости, что заставила тебя прийти сюда в такое время. У меня голова не работает, я совсем расклеилась. Как хорошо, что ты здесь. Что случилось? Я погладила ее руку. Она выторщила глаза, затряслась и резко отдёрнула руку. «Мне нехорошо», — сказала она. «Подожди, не бойся, сейчас я успокоюсь». Она перестала дрожать и заговорила медленно, чеканя каждое слово. «Я потревожила тебя, Лину, потому что только тебе доверяю. Ты должна пообещать мне». «Если со мной что-нибудь случится, если я попаду в больницу, если меня отправят в психушку, если меня вообще не найдут, ты должна взять Дженаро, забрать его себе, вырастить в своем доме. Энцо очень хороший, он умный, я ему доверяю, но он не сможет дать ребенку того, что сможешь дать ты». «Что ты такое говоришь? Что с тобой? Я ничего не поняла, объясни мне». Сначала пообещай. Хорошо. Ее снова затрясло, я сильно напугалась. Нет, никаких хорошо. Ты должна сказать мне здесь и сейчас, что не бросишь моего сына. Если будут нужны деньги, разощи Нино, скажи, чтобы он тебе помог. Только дай мне слово. Скажи, я воспитаю твоего ребенка. Я в нерешительности посмотрела на нее и сделала, что она просила дала обещание, осталась с ней и слушала ее всю ночь.